Эпиграфы. Размышления никогда не бывают пустой тратой времени. Они очищают заросли дедукции от сухостоя. Элизабет Питерс. Мы научная цивилизация. Это значит цивилизация, в которой знания и его целостность крайне важны. Наука. Это всего лишь латинское слово, обозначающее знание. Знание – наша судьба. Джейкоб Брановский. Глава 12. Будущее. Сознание помимо материи. Может ли сознание существовать само по себе вне тела? Можем ли мы оставить свое смертное тело и, подобно духу, свободно скитаться по игровой площадке, именуемой Вселенной? Этот вопрос был рассмотрен в частности в сериале «Звездный путь», когда капитан Кирк на звездолете «Энтерпрайз» встречает сверхчеловеческую расу, которой почти на миллион лет больше, чем Федерации планет. Эти существа настолько продвинуты, что давно отказались от своих хрупких смертных тел и сейчас обитают в пульсирующих шарах чистой энергии. Прошли тысячи лет с тех пор, как они потеряли возможность испытывать пьянящие ощущения, такие как вдох свежего воздуха, прикосновение к руке друга или физическая любовь. Вождь этих существ, Саргон, приветствует Энтерпрайз и приглашает землян на свою планету. Капитан Кирк принимает приглашение. Он прекрасно понимает, что при желании – Эта цивилизация способна мгновенно испарить Энтерпрайз. Но у этих сверхсуществ есть одна фатальная слабость, неизвестная экипажу земного звездолета. При всей своей продвинутой технологии они уже сотни тысяч лет изолированы от своих физических тел. Они жаждут ощутить жизнь и мечтают снова стать людьми. Более того, одно из этих сверхсуществ – воплощает в себе зло и собирается завладеть физическими телами экипажа. Чтобы жить как человек, даже если это будет означать гибель сознания владельца тела. Вскоре на палубе Энтерпрайза вспыхивает битва. Существо захватывает тело спока, а экипаж обороняется. Ученые давно задаются вопросом, существует ли закон природы, который запрещал бы сознанию существовать вне тела. В частности, если человеческий мозг – это устройство, которое непрерывно создает модели окружающего мира и моделирует с их помощью будущее, то можно ли создать машину, которая моделировала бы весь этот процесс целиком? Прежде мы упоминали о возможности заключения наших тел в специальные капсулы, как в фильме «Суррогаты» на время, пока мы мысленно управляем роботом. Проблема в том, что при этом наше тело будет постепенно стареть, даже если робот-суррогат надолго сохранит работоспособность. Серьезные ученые думают о возможности перенести наше сознание в робота, чтобы стать по-настоящему бессмертным. Кто откажется от шанса на вечную жизнь? Как сказал однажды Вуди Аллен, я не хочу жить вечно в своих работах, я хочу жить вечно не умирая. На самом деле, миллионы людей уже сегодня утверждают, что сознание может покидать тело. Более того, многие из них утверждают, что сами это проделывали.